Глава двадцать вторая. «Прежде было гораздо проще жить», — со вздохом подумала Индра. «Правда, Питер и Энн почти весь день в школе, но почему-то у нее от этого не прибавилась досуга. Нужно было куда-то ездить, самой принимать гостей, ведь Уолтер занимал один из высших постов в государстве. Впрочем, нет, это преувеличение. Не меньше шести ступеней отделяли начальника отдела китов, от президента и его советников. Но есть однако вещи поважнее чинов и званий. Что ни говори, работа у Олта окружена неким ореолом, и его дела вызывают повышенный интерес. Не даром он известен гораздо больше, чем начальники других отделов морского управления. И ведь слава пришла к нему ещё до статьи в земле и полемики из китобойни. Кто знает по имени начальника планктонных ферм или заведующего отделом пресноводных ресурсов. А Олтер знают. Индра гордилась этим, хотя понимала, что слава неизбежно влечёт за собой зависть. Но сейчас ему явно грозило нечто похуже. Пока что никому в отделе, не говоря уже о деятелях из главного морского управления или ВОП, в голову не приходило, что у Олтера могут быть какие-то сомнения, что он не поддерживает всей душой нынешний порядок. Она попыталась сосредоточиться на последнем номере природы, но ей помешал служебный визифон. Его установили в их доме, сколько она не возражала, в тот день, когда Уолтер стал начальником отдела линии общественного пользования посчитали недостаточными, и теперь у Олтера можно было вызвать в любой миг, если только он не принимал мер, чтобы помешать этому. Доброе утро, миссис Франклин, сказала дежурная. Она успела стать как бы другом семьи. "Шеф дома должна вас огорчить с удовлетворением", ответила Индра. "Муж целый месяц работал без выходных, и сейчас он в заливе на яхте вместе с Питером. Кстати, радиостанция не работает, придётся вам выслать за ним самолёт, если он вам нужен. Как, из запасная тоже? Стран. Вообще-то это не так срочно. Когда он вернётся, передайте ему, пожалуйста, телеграму. Тихий щелчок, и в вместительную корзину для памятных записок скользнул лист бумаги. Индра пробежала глазами текст, рассеянно сказала дежурной: "До свидания" и поспешила вызвать Франклина. Его радиостанция была вполне исправна. В скрип с настей. Плеск рассекаемой яхтой воды, крики морских птиц, отчётливо слышимые в динамике, перенесли Индру в залив Мортон. По-моему, это важно для тебя, Олтер, сказала она. В среду здесь, в Брисбене, состоится специальное заседание перспективной комиссии выходит, у тебя остаётся 3 дня, чтобы решить, что ты скажешь. Было слышно, как Франклин пробирается к микрофону, потом он заговорил: "Спасибо, дорогая. Я знаю, что хочу сказать, не знаю только как. Но ты мне можешь кое в чём помочь. Ты знаешь жон всех смотрителей. Попробуй обзвонить их, сколько успеешь, выясни, что думают обо всём этом их мужья. Сделаешь только так, чтобы не бросалось в глаза. Мне теперь трудновато узнать мысли рядовых работников. Они все стараются угадать, что мне хочется услышать. В голосе Франклина звучала грусть, которую за последние дни Индра замечала всё чаще, хотя, зная своего супруга, она не сомневалась, что он не жалеет о взятом на себя обязательстве. "Это хорошая мысль", сказала она мне уже давно надо позвонить кое-кому так что повод есть и придётся, видимо, устроить вечеринку ничего пока ещё я начальник отдела мне это по карману но если меня через месяц разжалуют в смотрители приёмов больше не будет неужели ты думаешь ну до этого конечно не дойдёт но меня могут перевести на какую-нибудь не столь ответственную должность Правда, я себе не представляю, куда ещё меня можно деть, кроме нашего отдела. Уйди с дороги, болван, не видишь что ли? Извини, дорогая. Уж больно много здесь отдыхающих катается. Мы вернёмся домой через полтора часа, если только какой-нибудь идиот нас не протаранит. Пит просит мёду к чаю. Пока Плеск яхты смолк, а Индра все еще задумчиво глядела на динамик. Она тоже хотела пойти с Уолтером и Питом в залив, но сказала себе, что сейчас сыну нужнее отец. Иногда эта мысль ее огорчала, ведь через несколько месяцев они расстанутся с сыном. Отец и мать лепили его тело и душу, а теперь вот ускользает он от них. И ничего не поделаешь то, что связывало отца и сына, должно их разлучить вряд ли питер задумывался почему его так притягивает космос ведь это обычно для ребят его возраста но он один из самых юных трипланетных стипендиатов и она-то знает в чём дело сын полон решимости покорить стихию которая победила его отца — Ну ладно, хватит грезить, — сказала себе Индра. Она взяла свою визифонную книгу и принялась отмечать галочками фамилии тех, кого в этот час можно было застать дома. Перспективная комиссия заседала два раза в год, но перспективами почти не занималась, так как деятельность отдела китов достаточно успешно направлялась комитетами, которые ведали финансами, производством, кадрами и техникой. Франклин участвовал во всех них, правда, как рядовой член, председателем всегда был кто-нибудь из главного морского управления или Всемирного секретариата. Случалось, он приходил домой с заседаний удручённый и обескураженный, но чтобы он ещё был и расстроен, это уже редкость. Вот почему Индра почувствовала неладное, едва он вошёл в дом. Ну, говорю уж сразу, корно молвила она, когда её усталый супруг плюхнулся в ближайшее кресло. "Будешь искать новую работу?" Она шутила лишь наполовину, и Франклин выжила из себя тусклую улыбку. "Да такой беды не дошло", ответил он, но дело оказалось сложнее, чем я думал. У старика Бэрроза всё было подготовлено заранее. Видно его здорово натоскали в секретарят. Вот суть его выступления. Пока нет уверенности, что продукты из кетового молока и синтетических веществ окажутся намного дешевле нынешних, бой китов будет продолжаться. Даже выигрыш в 10% считается недостаточным, чтобы оправдать перестройку. Говоря словами Бюроза, нас должен беспокоить стоимостный учёт, а не туманные философские категории вроде справедливости к животным. Это ещё вполне разумно. Из-за этого я бы не стал лезть на рожон. Неприятности начались во время перерыва, когда Бюроз отвёл меня в сторонку и спросил, что бы в всём этом думают смотрители. Я сказал ему, что 80% из них за прекращение боя, даже если от этого продукты подорожают. Не знаю, почему он задал мне этот вопрос. Может, проведал что-нибудь насчёт нашей маленькой рекогносцировки? Ну как бы то ни было, он сразу расстроился, вижу, мнётся, хочет что-то сказать и не решается, потом вдруг выпалил: мол меня назначили главным свидетелем и морскому управлению вовсе не улыбается если я в открытом заседании на глазах у нескольких миллионов зрителей выступлю на стороне тхеро а если меня спросят что я сам думаю говорю уж кажется я больше всех старался увеличить производство китового мяса и жира и всё же мне хочется чтобы наш отдел возможно скорее превратился в управление заповедника Он спросил меня, хорошо ли я всё продумал. Говорю: "Да". Дальше разговор пошёл уже горячее, хотя и в благожелательном тоне. Мы согласились с ним, что есть две точки зрения. Для одних киты это киты, а для других только цифры в производственных сводках. После этого Бёрос отправился звонить по телефону, а мы ждали. С полчаса он разговаривал с деятелями из секретариата, наконец вернулся и передал мне приказ. Конечно, он это выразил иначе, но ведь ясно. Словом, во всем этом разборе мне отводится роль куклы в руках чрева вещателя. А если противная сторона напрямик спросит твое личное мнение? Наш адвокат постарается отвести этот вопрос. Не удастся тогда... Ну, короче говоря, у меня не должно быть личного мнения. А в чём же всё-таки дело? Ну это самое, я спросил у Бироза, и он в конце концов признался, оказывается, тут замешана политика. Всемирный секретариат боится, как бы Махатхера, если он выиграет дело, не приобрёл слишком большой вес. Так что борьба будет нешуточная. Понимаю, медленно сказала Индра. Думаешь, Тхера добивается политической власти? Во всяком случае, не из властолюбия, но, может быть, ему нужно влияние, чтобы проводить свои идеи. А это не устраивает секретариат. Ну и что ты собираешься делать? Не знаю, ответил Франклин. Честно слово не знаю. Он всё ещё колебался, когда открыли разбор, и Махатхера впервые лично выступил перед всемирной аудиторией. Глядя на маленького человечка в жёлтом облачении с голым блестящим черепом, Франклин невольно подумал, что на первый взгляд он кажется невозрачным, чуть ли не смешным, но стоило ему заговорить, и сразу всё изменилось: перед зрителями был сильный, убеждённый в своей правоте человек. "Я хочу внести полную ясность", сказал Махатхера обращаясь не только к председателю комиссии, но и к незримым миллионам, которые следили за разбором по телевидению. Неверно будто мы пытаемся навязать миру вегетарианство, как утверждают некоторые наши противники. Сам Будда не отвергал мяса, когда ему предлагали, и мы не отказываемся. Гость должен с благодарностью принимать всё, что ему предлагает хозяин. Нами руководит нечто посерьёзнее, чем предубеждение к той или иной пище, ведь это обычная чистой условность. Больше того, мы уверены, что большинство разумных людей, независимо от веры, рано или поздно примут нашу точку зрения. Её очень просто изложить, хотя она представляет собой итог двадцатишести вековых размышлений. Ранить Убивать живые существа, какие бы то ни было, по-нашему неправильно. Конечно, было бы глупо утверждать, что без этого можно вовсе обойтись. Мы признаём, например, необходимость уничтожать микробы, вредных насекомых, хотя и сожалеем об этой необходимости. Но везде, где можно, надо отказаться от убийства. Сейчас экономически возможно производить все виды синтетического белка из растительного сырья, стоит только постараться. Два или три десятилетия мы сбросим бремя вины, которое несомненно угнетает душу каждого думающего человека при взгляде на тех, кто вместе с нами населяет эту планету. Однако мы никому не навязываем нашу точку зрения. Добрые дела теряют ценность, если их проводят насильно. Нам хочется, чтобы представленные нами факты сами говорили за себя, и пусть мир выбирает. Что ж подумал Франклин? сказано ясно без собеников и ни тени фанатизма, который в наш разумный век обрёг бы всё дело на неудачу. Правда, этот вопрос не втиснешь в рамки трезвых рассуждений. Если бы мир во всём подчинялся чистой логике, такой спор не возник бы. Никто не усомнился бы в праве человека по своему произволу распоряжаться животным царством. Но логика, как ится, не всегда. Ведь с её помощью ничего не стоит оправдать и людоедство. В своей речи Тхерро вовсе не коснулся того, что так поразило Франклина. Он не сказал о возможной встрече с внеземными цивилизациями, которые будут судить о человеке по тому, как он относится к животным. Может быть, решил, что широкая публика посчитает этот довод надуманным и вообще перестанет принимать всерьёз всё дело. Или Тхерро Рассчитал, что такой аргумент сильнее всего подействует на бывшего астронавта? Об этом можно только гадать. Во всяком случае, очевидно, что он великолепно учитывает психологию массы и отдельного человека. Дальше пошли знакомые сцены. Франклин сам помогал Тхеру снимать их, и он выключил телевизор. Небось, главное управление теперь не радо, что предоставило всякие льготы его преподобию, но не было. А что оно могло сделать? Через 2 дня выступление перед комиссией. Францен чувствовал себя скорее обвиняемым, чем свидетелем. Если и разобраться, он и впрямь ответчик, вернее не он, а его совесть. Странно подумать, когда-то он попытался убить самого себя, теперь отказывается убивать других. Тут есть какая-то связь. Но слишком сложно, и не стоит доискиваться. К тому же это всё равно не поможет ему решить задачу. Между тем решение приближалось, правда, с совершенно неожиданной стороны.